Пахнет носками. Ну, как угодно. Бояс покачал головой и снова уселся у огня, обхватив дымящуюся чашку обеими ладонями. Но ты упускаешь возможность насладиться одним из величайших даров природы. Он сделал глоток и удовлетворенно причмокнул. Успокаивает ум, придает силы телу. Чашка хорошего чая поможет справиться почти с любой проблемой. Логин забил в трубку комок чаги. Любой «А как насчет топора в черепушке?» «Да, это исключение», – с улыбкой признал пояс. «Скажи мне, мастер Девятипалый, откуда столь кровавая вражда между тобой и Бетодом? Разве ты не сражался за него много раз? Почему он так ненавидит тебя?» Логин помолчал, затянулся дымом из трубки, выдохнул его. «Есть причины», – сухо сказал он. «Старые раны еще не затянулись, и Логину не хотелось бередить их». «Ага». «Есть причины, значит». Бояз заглянул в свою чашку. «А как насчет твоих причин? Разве ваше враждание обоюдное?» «Возможно». «Тем не менее, ты согласен ждать». «Приходится». «Что ж, ты очень терпелив для северянина». Логин вспомнил Бетода, его омерзительных сыновей и множество хороших людей, которых они убили ради своей выгоды, которых он убил ради их выгоды. Вспомнил Шанка и свою семью и развалины деревни на морском побережье. Вспомнил погибших друзей. Он подсокал языком и уставился в огонь. «Я в свое время сводил счеты с людьми», – проговорил он. «Но в итоге получал только новые поводы для вражды. Месть порой доставляет удовольствие, но это роскошь. Она не накормит тебя, не укроет от дождя. Чтобы сражаться с врагами, мне нужна поддержка друзей». А их у меня не осталось. Надо смотреть правде в глаза. Прошло то время, когда мои планы простирались дальше, чем необходимость прожить день и не умереть. Бояс рассмеялся, поблескивая глазами в свете костра. Что тут смешного? Спросил Логин, передавая ему трубку. Не обижайся, но ты бесконечный источник сюрпризов. Совершенно не то, что я ожидал. Ты настоящая загадка. Я? Ну, конечно. «Девять смертей!» – проговорил волшебник, широко раскрывая глаза. «Что за ужасную славу ты заслужил, мой друг? Каких только историй про тебя не рассказывают! У тебя кошмарное имя! Матери пугают им детей!» Логин промолчал. Здесь было сложно возразить. Боясь не спеша затянулся и выпустил длинную струйку дыма. «Вспоминаю тот день, когда принц Кальдер нанес нам визит», – сказал он. Логин хмыкнул. «Предпочитаю поменьше думать о нем». «Я тоже, но в данном случае меня заинтересовало не его поведение, а твое». «Мое? Не могу припомнить, чтобы я сделал хоть что-то». Боя сткнул чубуком трубки через костер, указывая на Логина. «А, но именно это я имею в виду. Я знавал многих воинов и простых солдат и военачальников и наемников всех видов. Великий воин должен действовать быстро и решительно» собственными руками или посредством своих людей, поскольку тот, кто бьет первым, чаще всего бьет и последним. Поэтому человек на войне в конечном счете начинает полагаться на низшие инстинкты, всегда и на все отвечает насилием, становится гордым и жестоким». Бояс передал трубку обратно Логину. «Но что бы ни говорили люди, ты не таков». «Многие не согласились бы с тобой». «Возможно, но факт остается фактом. Кальдера оскорбил тебя, а ты ему не ответил. Ты хорошо понимаешь, когда тебе следует действовать и действовать быстро, а когда следует воздержаться. Это говорит о сдержанности и расчетливом уме». «Может быть, я просто испугался». «Кого Кальдера? Брось! Ты ничуть не испугался Скейла, а он гораздо более неприятный тип. С другой стороны, ты прошел 40 миль с моим учеником на спине». Это говорит о смелости и сострадании. Редчайшее сочетание. Насилие и сдержанность, расчетливость и сострадание. К тому же ты умеешь говорить с духами. Логин приподнял бровь. Это случается редко и только когда никого нет рядом. Речи духов скучны и далеко не так приятны для меня, как твои. Ха, это верно. Духи мало что могут сказать людям, насколько я понимаю. «Хотя сам я с ними никогда не разговаривал. У меня нет такого дара. В наши дни немногие им обладают». Бояс сделал еще глоток из своей чашки, поглядывая на на поверх ее краешка. «Пожалуй, я не припомню никого, кроме тебя». Малахус выбрался из леса, спотыкаясь и дрожа от холода. Он поставил мокрые миски на землю, схватил одеяло, плотно закутался в него и с надеждой воззрился дымящийся над огнем котелок. «Это чай?» Бояс не ответил на его вопрос. Он продолжал. «Скажи мне, мастер Девятипалый, до сих пор ты ни разу не спросил меня, зачем я за тобой посылал и чего ради мы блуждаем по горам Севера, подвергая опасности нашей жизни? Это кажется мне странным». «Ничего странного. Я просто не хочу знать». «Не хочешь?»